Глава 26. В шаге от войны. «Как дела, Тимофей?» – спускаясь с крыльца столичной усадьбы Каменецких, спросил княжич Михаил. При этом он хлопнул и не без удовольствия потер ладонями. Ему не холодно, телогрейка вполне справляется с морозом. Хорошее же настроение обусловлено окончанием постельного режима. Срок, приличествующий после ранения на поединке, миновал, и теперь он, наконец, на ногах. Вообще-то пролежать пришлось подольше, батюшка настоял в назидание на будущее. И никакие увещевания на него не подействовали. Ольга хотела было навестить его, но тут дед вздыбился, а Михаил его уважал и старался по пустякам не расстраивать. «Подумаешь, пролежал в постели чуть дольше. Да ерунда!» Но все же хорошо, что эта необходимость осталась позади. «Дела, как сажа бела, Михаил Антонович», — ответил слуга. «Боец из него не очень, зато верный пес. Он уже два десятка лет, как выполняет самые деликатные поручения старого князя Каменецкого, а с некоторых пор приставлен к княжичу. Сознавая, что Андрей Иванович не молод, Тимофей решил сделать ставку на Михаила, служа ему верой и правдой. Случались и щепетильные задания, на которых не следовало распространяться даже патриарху рода. В частности, об охоте на некоего дворянина Ртищева дед Андрей Иванович ничего не знал. Михаил Антонович уже не первый раз проворачивал свои интриги в университете, как нарабатывая опыт в этом деле, так и обрастая связями, и Тимофей неизменно ему помогал. В этом месте поподробней, поправляя плащ, в раз став серьезным, потребовал княжич. В принципе, тот, как и шапка, ему без надобности, ведь бояться холода не приходится. Но они придают костюму завершенность. Благодаря собольему меху на оторочке плаща и шапки сразу видно, что он княжич, а не худородный дворянчик. Ну и, наконец, защищают от дождя и снегопада. А вот перчаток на руках нет, одаренные стараются их не носить. «Если только этого не требуют обстоятельства, как те же балы!» «С защищенными руками не получится воспользоваться рунными картами!» Сиплый опять опростоволосился. Идя справа и чуть позади господина, начал Тимофей. В атаге его нет, выжил только один раненый в трактире. Самого его выкрали, как и еще двоих ватажников. Похоже, дело рук кратящего». «С чего ты это взял?» – уточнил княжич, выходя за закованную ограду двора усадьбы. Повернул направо и двинулся к перекрестку, подав знак, чтобы слуга не высматривал извозчика, так как желал пройтись пешком. Тимофей отнесся к этому с пониманием. Княжеч нередко предпочитал пешие прогулки, обсуждая вопросы на ходу. «При таком подходе подслушать разговор довольно проблематично. Та да, пропавшая парочка и должна была его убить, но, судя по всему, не справилась». На месте, где они устроили засаду, слышали громкие хлопки. Полагаю, Ртищев захватил нападавших и с помощью порталов переправил в укромное место, где и разговаривал. Потом отправился в трактир и добрал остальную ватагу. «Немного ли ты ему приписываешь?» — усомнился Михаил. «Думаю, что в самый раз. Он, конечно, молод, но успел повидать уже немало. И не потому ли вы хотели натравить его на Елагина, ваша светлость? «Чертов выскочка!» Едва появился новичок, которым в особенности заинтересовалась Анечкова, княжич решил, что от него следует избавиться. И, казалось, все складывалось самым наилучшим образом, благодаря Грушину, выпятившемуся со своей спесью. Каменецкому удалось сыграть так, что уличить его в злонамерении с вызовом на поединок было бы просто невозможно. Михаил не сомневался в своей победе и в том, что окончательно упокоит этого провинциала. Но каково же было его удивление, когда пришло осознание, что перед ним весьма умелый противник. В какой-то момент даже показалось, что тот сам упокоит его навсегда. Но обошлось. Правда, за это княжичу пришлось заплатить мучительной болью и несколькими днями, далекими от благостных. Не откладывая дело в долгий ящик, Каменецкий решил закрыть вопрос с Ртищевым. Однако попытка убийства, замаскированное под ограбление, провалилась. Мало того, этот ублюдок захотел сам найти и покарать того, кто осмелился охотиться на него. Михаил решил воспользоваться этим и ослабить позиции княжны Анечковой, устранив ее жениха. Ни к чему усиление противников рода Каменецких. Пусть поначалу никто и не оценит его игру, Но достаточно скоро он удостоится похвалы патриарха Рода, которого ценил и слушал больше всех. Да и сам являлся его любимцем. Ведь именно ему дедушка доверил интригу с Зарецкими. Так вот. Артищев явно не склонен к всепрощению и наверняка пожелает отправить на тот свет Елагина, якобы покушавшегося на его жизнь. А в том, что ему по силам окончательно упокоить того на поединке, Каменецкий не сомневался – Успел лично оценить силы и умения этого противника. Ну а после можно закрыть вопрос уже и с ним. Но этот ублюдок не стал рубить с сгоряча и решил во всем разобраться. Жаль, что интрига не удалась и не вышла руками мертищего убрать Елагина. А раз так, то Каменецкий отдал приказ на ликвидацию. Однако тот сумел вывернуться и наверняка разговорил исполнителей. «Нужно срочно активизироваться, пока он не нанес ответный удар». Ну и до деда не дошла весть о провале внука. «Как быстро ты сможешь найти новых исполнителей?» «Спросил княжич». «Полагаю, что в пару дней управлюсь», — ответил Тимофей. «Долго». «На Троекуровке я уже привлек к себе внимание, да и лихой народец не так надежен». «Придется искать исполнителя в другом месте». «Поторопись». «Слушаюсь». Дальше они пошли молча. По выздоровлению Михаил покинул родительский дом, решив вернуться в пансион. И причина тут даже не столько в том, что студенты были обязаны проживать в них, причем без прислуги, а в куда большей свободе. Там нет нужды отчитываться перед родителями, где он был, чем занимался и от чего так поздно вернулся. Потом будет служба, где он также будет представлен самому себе, и он ждал этого с нетерпением. Ловчая сеть опутала Тимофея, и он дернулся, пытаясь освободиться, но та лишь оплела его еще плотнее. В результате он запнулся и кулем повалился на заснеженный тротуар. Михаил отреагировал на это практически мгновенно, пустив свою сеть в злоумышленника, вышедшего из тени подворотни. Атакующие руны быстрого доступа слетали с рук княжича одна за другой, но не достигали цели. Сеть сдержала злоумышленника лишь на мгновение, после чего бессильно осыпалась – Копье беспомощно опало льдисто-голубыми всполохами. Шар рванул настолько громко, что стекла в окнах первого этажа со звоном осыпались, впуская в натопленные квартиры холод. Но неизвестный словно и не замечал этого, метнув в Каменецкого путами, оплетшими ноги. Михаилу пришлось приложить все старания, чтобы не упасть, когда те стянули лодыжки. Попытался их сбросить, но безуспешно. Ранг нападавшего либо выше, либо равный. «Теперь придется ждать отката и пробовать снова». Левой рукой рванул из кармашка на поясе карту копья и метнул в злоумышленника, но вновь безрезультатно. Тот словно и не заметил этого. Одновременно с этим в правой оказалась шпага. В рукояти прячутся четыре карты стилет крепкого седьмого ранга, немногим уступающие начальному восьмому. Так что оружие это серьезное. Злоумышленник с закрытым маской лицом также сжимал клинок и легко присек попытку студента атаковать из неустойчивой стойки с опутанными ногами. Мало того, ему удалось опрокинуть его на снег. По телу нападающего пробежали огненные всполохи, не причинившие ему вреда. Похоже, кто-то из редких прохожих не остался равнодушным и решил помочь молодому человеку, атаковав огненным копьем. Следом прилетел огненный шар и раздался оглушительный взрыв. Вреда он не причинил, зато приложил княжича по ушам. Неизвестному должно быть ничуть не легче, но он словно ничего не замечал. Отбив очередной неловкий удар шпагой, убийца присел на колено и нанес резкий удар кулаком по переносице. Тупой стук и остекленевший взор студента уставился в московское сумеречное небо. На улице уже слышны встревоженные крики, в убийцу прилетели очередные боевые руны. На этот раз ледяные, но защита вновь выдержала натиск, и тот, будто не замечая поднявшегося переполоха, как и летящих в него боевых рун, подошел к бессильно трепыхающемуся слуге и очередным ударом по переносице вогнал кость в мозг. Наконец раздался громкий хлопок открывшегося портала и душегуб вступил в него так и не остановленный тремя одаренными, пытавшимися атаковать его на дистанции. Двое из них уже спешили, чтобы вступить в ближний бой, но не успели. Очередной хлопок, и портал исчез, а на заснеженном тротуаре остались два трупа. «Ваша светлость, беда!» – вбежал в кабинет старого князя Каменецкого его верный диак. «Ты толком говори, что стряслось, Еремей!» Отложив перо и, не думая поддаваться настроению своего старого слуги, спокойно потребовал Андрей Иванович. «По пути в пансион убили княжич Михаила и его слугу Тимофея!» «Ты уверен?» – выпрямившись, словно проглотил лом, холодно спросил князь. Известие принес личный генерал-полицмейстер. Он ожидает в гостиной. Проводи его сюда. Слушаюсь. Кто бы знал, чего стоило старику сохранять хладнокровие. Вернее, держать удар и не подавать виду. Потому что внутри него клокотала ни с чем не сравнимая ярость. Михаил, его любимый внук, который сильно напоминал его самого в юные годы. Умный, ловкий и изворотливый. Он уже сейчас принимал участие в интригах деда и успешно набивал руку в песочнице университета. Именно на него старый князь завязал многоходовую интригу, которую княжич удачно вывел на завершающую стадию. И вот теперь ему принесли весть о его гибели. Сердце точно тисками сжали. Дыхание сбилось, из груди вырвался короткий болезненный стон. «Кто? Кто посмел? Неужели Зарецкие?» Это ты горешка старый змей под колодной! Он может!» «Позвольте, ваша светлость!» Вошел в кабинет поджарый мужчина за 50 в полицейском мундире. Старый князь окинул гостя холодным взглядом. Надо же, сам генерал-полицмейстер пожаловал. Нечем главе царского полицейского приказа заняться, так он дурные вести разносит. Ну и, конечно же, станет предупреждать относительно самосуда и развязывания межродовой войны. «Знает, с кем имеет дело, и чем это может аукнуться». «С чем пожаловали, Викентий Петрович?» – холодно спросил старый Каменецкий. «Ваша светлость, час назад на улице мне уже сообщили о том, что мой внук убит», – перебил князь главного полицейского русского царства. «Об этом мог сообщить и обычный городовой. Зачем же сюда пожаловали вы?» «Я хочу...» «Вы желаете, чтобы я не учинял расправу над его убийцами? Полагаете, что вы вправе мне это запретить?» «Андрей Иванович, вы, безусловно, в своем праве наказать убийц вашего внука, но я прошу вас не делать поспешных выводов, которые могут оказаться ошибочными. Хочу напомнить также и о том, что от ваших действий не должны пострадать ни в чем не повинные подданные царя». В противном случае полиция будет вправе «Моего внука убили». Хозяин кабинета вновь перебил полицейского. «Это прискорбно, Андрей Иванович, но хочу напомнить, что в царстве есть высшая власть, и лучше бы вам с ней считаться, а не нарушать сложившееся равновесие. Если вы начнете силовые акты без должных доказательств, то вам придется отвечать за свои действия». «Это все?» «С леденящим спокойствием спросил старый князь. «Всё». «Не смею вас больше задерживать, Викентий Петрович. Полагаю, у вас хватает дел, требующих вашего непосредственного участия». Дверь в кабинет распахнулась, да так, что приложилась о стену. Старый князь Зарецкий уже и не упомнит, когда в последний раз такое случалось. Пожалуй, в молодые годы его, когда батюшка в гневе своем врывался, дабы наставить на путь истинный неразумного сына. Сейчас же все совсем наоборот. Уже его отпрыск вломился в рабочий кабинет отца, пылая праведным гневом. «Батюшка, зачем?» – взревел он раненым кабаном. «Дверь прикрой», – холодно потребовал Игорь Всеволодович. Князь окинул ошалелым взглядом сначала отца, потом оглянулся на вход и опять на хозяина кабинета. «Я сказал, дверь прикрой!» Повысив голос, повторил требование старый князь. И было в нем столько силы, убежденности в собственных силах и правоте, что сын все же повиновался воле патриарха рода. А и то, тому было что выставить, кроме авторитета, заслуженного годами. Двенадцатый ранг — это не баран чихнул. Один сформированный в полную силу огненный шар разнесет этот особняк по кирпичику. Сын только на ранг ниже, но уже вдвое слабее его. Ну или раза в полтора, все же он на месте не стоит и тоже заботится о росте дара. Платон Игревич прикрыл дверь и, подойдя к рабочему столу, у стола опустился в кресло. Зачем, батюшка? опустошенно выдохнул он. Если ты о молодом Каменецком, то я тут ни при чем. — покачал головой старый князь. «Я, конечно, не в восторге от выбора внучки, но принял это. Нужно знать, когда передавать бразды правления. Наше время ушло. Сегодня вам вершить политику внешнюю и внутреннюю, додержать да ответ перед родовичами, государством русским и господом. Мы можем лишь поддержать советом». Указать на ошибки и встать плечом к плечу, коли потребуется сила дара, что всю жизнь на благо рода копили. Решать же вам. Не ведаю, как оно у Каменецких, но у нас именно так. Не припомнишь, когда я в последний раз принимал решение и отдавал распоряжения, не касающиеся моего имения и вот этой усадьбы». С той поры, как передал мне бразды, ни разу вынужден был признать сын. «Из чего бы мне творить такую дичь? Кому-то очень хочется стравить наши роды, и лучше бы подумать, кому это выгодно». Царю и его сторонникам сделал очевидный вывод князь. «Не всегда то, что на поверхности является истиной. Не делай поспешных выводов. Посиди, подумай». «Проведи сыск, собери факты, а там уж и принимай решение». «А теперь ступай, Платон, не до тебя сейчас». После того, как сын покинул кабинет, вошел старый дьяк, поклонился и доложил. «Экипаж готов, ваша светлость». «Аристарх, ты уверен, что все сделано чисто?» «Не извольте беспокоиться. Антип надежный и обязанный вам лично». Всем известен как помещик средней руки. Живет со своей ладой и уж двадцать лет как растит детей и занимается ведением хозяйства. Ничто иное его не интересует. За все время мы его призывали только дважды. В его сторону никто даже не подумает. Это хорошо. Ладно, поехали предотвращать войну. Легонько прихлопнув ладонями по столешнице, поднялся из кресла старый князь. Едва разлетелась по Москве весть о смерти княжеча Михаила, как Игорь Всеволодович отправил гонца к Андрею Ивановичу с просьбой о встрече. Тот, конечно, в гневе мог и посланца убить, и лично заявиться, чтобы разнести усадьбу старинного врага в пыль, но разума все же не утратил и на приглашение ответил согласием. Вазок, а по сути та же просторная карета, только на стальных полозьях, Прокатился по уже темным улицам Замоскворечья, где ближе к Китай-городу предпочитали ставить свои усадьбы князья, и остановился перед трактиром со скромной вывеской «Медвежий угол». Старинное заведение, пользующееся популярностью у столичной молодежи уже почти век. Любили тут покутить в молодые годы и нынешние старики. Но сегодня им в общей зале уже не место, там гуляло иное поколение». Они же предпочитали тишину отдельных кабинетов в дальних пределах заведения, занявшего весь первый этаж доходного дома. «Ну, здравствуй, Андрей Иванович», – поздоровался Зарецкий, войдя в отдельный кабинет с дымящимся самоваром до да пары чашек на столе. «Стал быть, здоровья мне желаешь», – хмуро бросил уже сидевший за столом Каменецкий. «Два патриарха угрюмо смотрели друг на друга. Любви промеж них никогда не было», – Более того, в прошлом остались три дуэли, одна из которых едва не стоила жизни Зарецкому. Так что в воздухе висело напряжение, а силы в этих стариках было столько, что мало не покажется. Во всяком случае, беззаботная молодежь в обеденном зале даже не подозревала, что их жизни сейчас повисли на волоске. «Не цепляйся к словам, Андрей Иванович, и не зыркай». «Меня это в молодости не пугало и сейчас не впечатлит. Ты разум включи. Зачем мне это?» За тем, что мы оба не желали этой свадьбы, но погиб мой внук. Так может, это твоих рук дело?» Глядя прямо в глаза старинного соперника, высказал Каменецкий. «А может, наоборот?» – с прищуром произнес Зарецкий. «Ты в свое время наследника не пожалел за взбалмошность его и свалил вину на нас, чем спровоцировал войну. Сколько мужей полегло, пока разобрались, помнишь ли?» «Ты думаешь, что говоришь. Тому дознание было». «Было», — согласно кивнул собеседник. «Только и ты, и я знаем, что на плаху взошел козел отпущения. Как бы мы знаем и то, что доказать этого я никогда не смогу». Но я точно знаю, как обстоят дела. Потому и спрашиваю, а не ты ли устранил своего внука, дабы расстроить союз, к которому стремятся наши сыновья? Я и прежде тебя ненавидел, но сегодня ты перешел грань. Михаил был моим любимцем. Коли так, то и ищи убийцу. Ищи, кому выгодно. А найдешь, спроси по полной». «Война же сейчас не нужна ни нашим родам, ни русскому царству». «Боишься?» «Зарецкие всегда на выпад ударом ответят», — покачал головой старый князь. «О царстве, думаю. О том, что шляхта зашевелилась и война случиться может. Ты же не погулять вышел, а муж государственный».